Издательство Эксмо. Рамдас и Мирабайбуш. Провожая друг друга домой. На легендарного учителя. Практики для жизни здесь и сейчас. Помощи умирающим и подготовки к смерти. Перевод с английского Линда Лин. Lin. Читает Александр Шаронов. Посвящается ним короле Бабе «Океану любви» и Бокаре Лежандр, которая любила разгадывать великие загадки и умерла, как только мы закончили эту книгу. Любовь сильнее смерти. Ним короля Баба. Предисловие Рамдасса. Смерть. Самое важное, что мы делаем в жизни, это великая граница для каждого из нас. А любовь — это искусство жизни как подготовки к смерти. Позволить себе раствориться в океане любви не обязательно значит покинуть тело. Это также путь к единству, к соединению с нашим собственным внутренним бытием, с душой, пока мы все еще здесь. Если вы знаете, как жить и любить, Вы знаете, как умереть. В этой книге я передаю те знания о смерти и умирании, которые получаю от других людей и из собственного опыта, пока сам приближаюсь к этому рубежу, а также рассказываю то, что узнал, сидя у постели умирающих друзей, в том числе о скорби и о планировании своей собственной смерти как духовной церемонии. Я говорю о нашем страхе смерти и о способах его преодоления, о возможности отождествиться с духовным «я» и жить более осмысленной жизнью. 20 лет назад я пережил инсульт, и с тех пор у меня афазия. Она ухудшает способность человека использовать речь, но не влияет на интеллект. Иногда я делаю долгую паузу, чтобы подобрать слово, или найти способ правильно выразить мысль. Я люблю говорить, что благодаря инсульту обрел дар молчания. Я думал над тем, как лучше всего написать книгу о смерти, не излечившись от афазии, и понял, что важно оформить свои идеи и переживания ясно, тонко, правдиво. Я заметил, что в последнее время мне легче всего выражать мысли во время общения с другим человеком, который спокойно переносит молчание и прислушивается к новым идеям по мере их появления. Почему бы не создать книгу именно так? Поэтому я пригласил Мирабайбуш провести со мной серию бесед. Мирабай — мой давний друг. Нас связывает близость к нашему общему гуру Ним Кароле Бабе. В Индии так называют духовного учителя, а также старшего, мудрого мужчину. Много лет мы вместе с ней учили людей, путешествовали и писали. Я подумал, что она сможет оформить наши беседы для вас, слушатель, а также включить в текст некоторые мои высказывания о смерти, сохранив свежесть и непосредственность сказанного. Я хотел обсудить и ее мысли о смерти. Мне нравится то, что такой формат вводит вас в одно пространство с нами, включает в этот разговор нужный нам всем. Надеюсь, что вы узнаете столько же, сколько узнали мы.